Интермеццо-4 Генерал сидел в кресле, прикрыв глаза, когда в дверь тихонько постучали. «Да?» Дверь распахнулась, и на пороге появился старший группы встречавших. «Господин генерал, все готово?» «Да, господин генерал, аппаратура подключена и настроена, первичные тесты выдали Оранж». Генерал поднялся с кресла, пригладил ладонью волосы и кивнул. «Ну что ж, приступим». Когда они проходили через холл, все, находящиеся там, настолько старательно делали вид, что не обращают на них никакого внимания, что не заметить этого мог разве что человек, страдающий аутизмом. И это еще раз доказывало, насколько все они боятся того, что сейчас должно произойти. Впрочем, генералу этот страх был совершенно понятен. Аппаратура, позволяющая работать с вероятностями, все еще считалась экспериментальной. Вернее, она никак не могла перейти в разряд неэкспериментальных уже около 40 лет. И сегодня никто не мог дать гарантии, что это вообще когда-нибудь произойдет. На самом деле никто, даже ее создатели, до конца не понимали, как она работает. Генерал занял кресло старшего оператора. Он обладал не столь большим опытом работы на аппаратуре, как присланный на прошлой неделе из Центра специалист сейчас занимающий кресло второго оператора. Но он был главным связующим звеном всей группы, поэтому, чтобы шансы на успех не стали совсем уж призрачными, именно ему надлежало взять на себя ведущую роль. Параметры вероятностных колебаний — 1,32, 1,36, — быстро ответил второй оператор. Планируемое возрастание коэффициента — до 1,87, — генерал кивнул. Изменения серьезные, но в одном из экспериментов, результаты которых смогли зафиксировать, удалось поднять коэффициент вероятностных колебаний до 1,92. Так что некий запас прочности был, теоретически. Сколько прослежено вероятностных линий? 6, господин генерал. Вот, посмотрите. И второй оператор развернул перед ним на экране 6 графиков, наложенных на одну координатную сетку. Генерал внимательно всмотрелся в каждую из них, потом поочередно вывел на боковой врезке их параметры. Что ж, также вполне среднестатистически. Он кивнул головой, скорее даже не оператору, а своим мыслям и негромко спросил. «И с какой начнем?» «Наиболее низкий коэффициент изменения требуется для линий 5 и 1, но я бы советовал сначала попытаться воздействовать на линию 2». На ней просматривается гораздо большая вероятность получить успешный результат всей операции. Во всяком случае, ключевой узел на ней расположен гораздо ближе к текущей нашей точке, чем на всех остальных. И, видите, он гораздо сильнее окрашен в оранжевые тона, чем узлы на других линиях. Генерал некоторое время молчал, вглядываясь в линии, медленно колеблющиеся на экране, будто рантунг под легким ветерком, а потом небрежно произнес... «Ну что ж, давайте поработаем над ней». И ни он, ни второй оператор даже не догадывались, что здесь, в этом месте и этом времени, цветом, обозначающим беспрепятственное движение вперед к цели, считался зеленый, а оранжевый — это цвет, являющийся смесью желтого, здесь обозначающего скорые перемены на что-то прямо противоположное, и красного. Когда зазвонил мобильник, Данька вздрогнул и несколько секунд недоуменно пялился на него. Он включил телефон полминуты назад, и только для того, чтобы сделать звонок, который, как решили на вчерашнем обсуждении, надо было сделать. Высветившийся номер был незнакомым. У Даньки слегка ёкнуло под ложечкой. И он уже совсем было решил нажать «Отбой» и сразу же выключить телефон от греха подальше, как вдруг, взглянув на визитку, которую держал в руке, сообразил, что звонит именно тот человек, которому он и собирался звонить. Данька торопливо нажал кнопку ответа и, поднеся мобильник к уху, обрадованно заговорил. «Игорь Аскарович, добрый день! А я как раз собирался вам звонить!» «Вот как!» — голос Потресова в трубке был энергичен и весел. «Выходит, я зря приложил столь невероятные усилия, пытаясь разыскать вас или хотя бы ваш телефон?» «Нет», — Данька смутился, «извините, Игорь Аскарович, просто я...» И он замолчал, не зная, как объяснить Патресову все, что с ним произошло, и, главное, сомневаясь в том, стоит ли это делать. Но тот не стал дожидаться объяснений. «Вы в Москве?» Да. «А чего же на занятия не ходите? Я тут с ног сбился. Никто не может сказать, куда вы делись. Что-то случилось? Заболели?» «Ну, да, болел я», — промямлил Данька. «А сейчас как себя чувствуете?» «Сейчас нормально», — брякнул Данька и спохватился. «Ведь если удастся сделать справку об операции для академки, Потресов может припомнить этот разговор». Но Данька решил пока об этом не думать. До сессии еще уйма времени, может, и никаких академик не потребуется. Все как-нибудь до сессии само собой рассосется». «Дело вот в чем, уважаемый студент Жавецкий, Я тут переговорил с некоторыми знающими людьми по поводу вашего текста, и они им очень заинтересовались. Возможно, я был не совсем прав, когда считал, что текст – подделка». «Ага», – обрадованно воскликнул Данька, – «я потом нашел». «Что?» – не понял Потресов. «Ну, тот хвостик, про который вы говорили, тут просто надпись выцвела, и я его не заметил, в свете лампы». «А, ну так отлично, значит, сам документ, копию которого вы принесли, еще у вас?» «Не совсем», — замялся Данька. «То есть? Ну, я его спрятал». В трубке послышался короткий смешок. «Что ж, <св> вполне разумно, но надо его достать и привести ко мне». «Вы могли бы зайти на кафедру сегодня часиков три?» Игорь Аскарович поспешно перебил его Данька. «Я... мне пока нельзя появляться в университете». «Почему?» «Ну, у меня это... вирус», — Потресов замолчал. «Ну, а я к вам подъехать не могу?» «Я... мне...» — Данька лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации — в принципе, можно было, конечно, пригласить Потресова и сюда, но барабанщица вчера категорически заявила, что все встречи с посторонними людьми надо проводить только на, как она выразилась, нейтральной территории. «Ну, хорошо. Я сам к вам подъеду, только куда-нибудь не в университет». «Вот как?» — в голосе Потресова послышалась ирония. «Ладно, приезжайте ко мне в офис. Рискну персоналом. Э -э, записывайте адрес». После того, как Данька нажал отбой, он некоторое время посидел, обдумывая столь неожиданное совпадение, а затем вскочил на ноги и бросился на кухню к Рату. Рад, все получилось!» «Что?» — спокойно спросил тот, макая котлету во взбитое яйцо, а затем в муку и аккуратно укладывая ее на сковороду. «Я договорился о встрече с Потресовым». «Хорошо», — Рат положил на сковороду следующую котлету, «когда и где?» Сегодня в четыре, у него на фирме. Отлично, кивнул Рад, закрывая сковороду крышкой. Значит, вполне успеем пообедать. Данька шумно выдохнул. Вот всегда он так. Вроде бы знает обо всем гораздо больше их, а во время обсуждений только сидит, молча прихлебывая чай, или говорит что-то на кухне, мол, решайте сами, а я тут ни при чем. Мое дело страна. Данька теперь никак не мог понять, как Рад вообще оказался среди них. А вот барабанщица, похоже, кое-что понимала, поскольку не выражала никакого удивления или неудовольствия такой позиции рата. А когда народ попытался все-таки раскрутить рата на более доходчивое объяснение, тот только загадочно улыбнулся и сказал не слишком понятную фразу: На свете есть только два достойных для человека занятия учиться и учить. Вот я и не мешаю вам делать это. Все недоуменно переглянулись, ничего не поняв. И только барабанщица серьезно посмотрела на Рата и тихо спросила «А помочь?». И Рат столь же серьезно ответил «Пока рано». Не успели Данька с Ратом сесть за стол, как в прихожей раздался звонок. Это оказался гаджет. Валившись в прихожую, он тут же повел носом «О, а чем это так вкусно пахнет?». «Котлетами», — сообщил ему Данька. Рад сделал, будешь?». «Ну», — замялся гаджет. Рат усмехнулся. «Не волнуйся, я сделал много, на всех хватит». Тогда, конечно, радостно закивал гаджет. Но только он помыл руки и уселся за стол, как в прихожей опять раздался звонок. «Ну вот», — разочарованно протянул гаджет, «сейчас точно вся толпа припрется. Опять придется в комнате на полу жрать». Действительно, на крошечной кухне, за у стенки столом, могли спокойно расположиться два, максимум три человека так что совместные трапезы не оставляли иных вариантов, кроме как комната. Но там не было стульев. Пришла барабанщица, причем одна, и после нее никто больше не появился. Войдя в прихожую, она так же, как и гаджет, повела носом и спросила. «Кто-то пожарил котлеты?» «Да», — кивнул Данька. «Рад. Привет, Маш. Ты будешь котлеты? Гаджет уже лопает». «Ну, гаджет способен лопать даже подошву от прошлогодних ботинок», усмехнулась барабанщица. «Только давай». «Хотя все вы, мужики, такие», махнула она рукой, заходя на кухню. «Ого, а выглядит ничего». Рад поднялся со своего места. «Садись». «Да сиди, я потом...» Начала было отнекиваться барабанщица, но Рад качнул головой. «Я уже». Барабанщица посмотрела на чашку с чаем, стоявшая перед Ратом, на тарелку с котлетами и, понимающе кивнула. А затем неожиданно спросила. «А для тебя это принципиально?» «Что?» «Ну, не есть мясо, если ты его сам не добыл». Рат отрицательно покачал головой. «Да нет». «Тогда почему?» Рат улыбнулся. «Знаешь, есть много вещей, которые я воздерживаюсь делать. По разным причинам. Но я не утверждаю, что не буду этого делать никогда. Гаджет и Данька переглянулись. Ну вот, опять все те же непонятные заморочки. Неужели нельзя выражаться яснее? Данька вздохнул, гаджет в ответ покрутил вилку у виска и вновь вернулся к прерванному занятию. Впрочем, похоже, барабанщица все-таки кое-что поняла. «Ты дал обед?» взглянув на него в упор, спросила барабанщица. Рад спокойно кивнул. «Да, и давно», а затем улыбнулся и добавил. «Но к мясу он не имеет никакого отношения». Барабанщица задумалась, а Рад, все так же улыбаясь, предложил. «Давай я положу тебе котлетку». Данька вдруг вспомнил, что он еще не рассказал барабанщице о своих переговорах с Игорем Аскаровичем. «Маш, я дозвонился Потресову. Он ждет меня с документом у себя в офисе в 4 часа». «Насчет документа обойдется», — отрезала барабанщица. «Копии хватит. Где офис?» «В центре. В Четыре?» «Да. Через пятнадцать минут выходим». Гаджет, покончивший с третьей котлетой, с видимым удовольствием откинулся на спинку стула. «Ну вот, теперь я готов к встрече хоть с десятком твоих лысеньких профессоров в дурацких очках». «Почему это лысеньких?» — не понял Данька. «Потому что человеку, Джавецкий, свойственно мыслить штампами», усмехнувшись, пояснила барабанщица. «А у нашего гаджета в голове этих штампов побольше, чем у других. И один из них такой, что профессора непременно лысенькие и в дурацких очках». «И ничего не так», — обиделся гаджет. «Что, я профессоров не видел, что ли? Разные они и вообще». «Что вообще, они так и не узнали, потому что гаджет замолчал и обиженно насупился». А Данька внезапно вспомнил, что он ведь тоже сначала записал Рата в бомжи. Сразу приговор вынес «бомж и точка» и никак иначе даже и не думал называть, даже после того, как выяснилось, что он очень необычный бомж. И от этого Даньке стало как-то стыдно и захотелось что-то сделать, чтобы развеять тот штамп ну просто в дым. «Слушай, Рат, а у тебя есть дом?» Рат улыбнулся. «Есть. А семья?» «Тоже? И большая?» — Рад задумался. «Смотря как считать, если со всеми братьями, сёстрами, их родственниками, жёнами и их родственниками, то где-то около 70 тысяч человек». «Сколько?» — переспросил гаджет, но Рад продолжил. «А если только детей, внуков и их потомков, то чуть больше тысячи». Он замолчал и отвернулся, вновь наливая чай. Гаджет сделал круглые глаза и уже откровенно повертел пальцем у виска. Барабанщица нахмурилась, но никак не отреагировала. А Данька просто пытался хоть как-то привести в порядок свои мысли. «Да уж, развеял штамп, блин. Такое ни под какой штамп не подгонишь, разве что под тот, что показал гаджет». «Ладно, пора». Барабанщица вскочила с табуретки. «Лучше придем пораньше. Осмотримся». Офис Игоря Аскаровича располагался на 11-м этаже современного офисного здания. Игорь Аскарович встретил их у лифта. «Проходите. У нас тут ремонт, так что никого нет. Вообще-то это не я арендую, а один из моих основных клиентов. Чтобы мы были, так сказать, всегда под рукой. Все крыло сняли. Тут грязновато, но в моем кабинете уже все закончили, так что прошу туда». Кабинет оказался просторным, не кабинет, даже а целый офис. Они расселись вокруг длинного стола для совещаний, примыкавшего к рабочему месту Игоря Аскаровича, а Рад сел в дальнем углу у стены. Игорь Аскарович приветливо улыбнулся и спросил «Чаю?» и, не дожидаясь ответа, нажал на клавишу пульта, установленного на небольшой тумбе под левой рукой. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Артур Александрович. Данька окаменел а Игорь Аскарович поднялся за стола и, раскинув руки с радушной улыбкой, двинулся навстречу Артуру Александровичу. «Добрый день, а мы вас уже ждем!» В этот момент барабанщица, как видно заметившее состояние Даньки, двинула ему кулаком в бок. «Что случилось, Джавецкий?» «Это он!» — судорожно сглотнув, хрипло сказал Данька. «Кто?» — удивленно переспросил гаджет. Но барабанщица уже все поняла. Она вскочила на ноги и оглянулась, как видно, подыскивая, чем бы огреть Игоря Аскаровича, загораживающего проход к двери, но вслед за Артуром Александровичем в кабинет протиснулось еще трое мужчин, а в проеме двери замаячили фигуры еще нескольких. Барабанщица качнулась на кублуках и влепила обернувшемуся к ним Игорю Аскаровичу хлесткую пощечину. «Что, а?» — вскрикнув от неожиданности, Патресов потрясенно отшатнулся от нее. «Сколько вам заплатили?» Потресав, держась за щеку, сделал еще шаг назад, а затем визгливо закричал. «Уберите от меня эту истеричку!» Артур Александрович грустно улыбнулся. «Мне кажется, в этом нет необходимости. Она больше не будет давать вам пощечин. Ведь так, милая Маша». Барабанщица с вызовом посмотрела на него и, ничего не ответив, уселась обратно на свой стул. «Вот и хорошо». С удовольствием кивнул Артур Александрович, обходя стол и усаживаясь в кресло Игоря Аскаровича. «С вашего разрешения я ненадолго займу ваше место», — мило улыбнувшись, обратился он к хозяину кабинета. Тот, все так же держась за щеку, сделал приглашающий жест другой рукой, мол, чувствуете себя как дома. «Итак, молодые люди», — вновь улыбнулся Артур Александрович, — «Очень сожалею, что наша встреча проходит в не столь дружественной обстановке, как хотелось бы, но ничего поделать уже нельзя. Тем более, что моя вина в этом минимальна, не так ли, Даниил?» Данька молча отвернулся. «А что он мог ответить?» «Ну, хорошо. Поскольку Даниил не хочет со мной разговаривать...» После короткой паузы продолжил Артур Александрович. «Перейдем сразу к делу». И он кивнул одному из своих шкафообразных подручных занявшему позицию у двери. Тот повернулся и махнул рукой кому-то в холле. Спустя пару мгновений в кабинет вошел еще один человек, одетый точно так же, как и шкафообразные, но несколько меньших размеров, с сумкой в руках. Деловито разместившись за столом для совещаний, он раскрыл сумку и вытащил оттуда ноутбук и еще какие-то устройства, при виде которых гаджет сделал стойку. «Я, с вашего позволения...» Начал было Игорь Аскарович, но Артур Александрович не дал ему закончить. «Останетесь здесь». «Но позвольте», — возмутился Игорь Аскарович. «Нет», — Артур Александрович с легкой усмешкой качнул головой. «Не позволю». «Сидеть». И, подняв глаза, коротко бросил. Ируан, стоявший у образный, сделал шаг вперед и опустил руку на плечо Игоря Аскаровича, отчего тот прямо-таки рухнул на пол». Пару мгновений он ошеломленно сидел, а затем, судорожно сглотнув, взмахнул руками. «Да как вы смеете? Я никому не позволю!» <клышлен> Договорить да он не успел, потому что шкафообразный, усадивший его на пол, коротко, без замаха, вломил ему ногой в живот. «Все-таки, как интересно, устроены современные, успешные, интеллигентные и образованные люди!» задумчиво произнес Артур Александрович. «Всего несколько часов назад вы...» обратился он к Потресову, «получив от меня очень крупную сумму денег...» В купе с требованием устроить мне встречу с интересующим меня молодым человеком, причем в месте, в котором гарантированно будут отсутствовать посторонние, и так, чтобы он ни в коем случае не догадался, кто на самом деле собирается с ним встречаться, не просто приняли в этом участие, но и показали себя одним из самых деятельных организаторов всего мероприятия. И при этом вы до сих пор продолжаете считать себя интеллигентным и порядочным человеком, которому положено оказывать уважение. Не так ли? И он направил на Игоря Аскаровича брезгливый взгляд. Тот со страдальческим лицом отвернулся к стене. Артур Александрович еще пару мгновений смотрел на скорчившегося у стены человека, а затем повернулся к Даньке и включил печально-доброжелательную улыбку. Эх, Даниил! Он печально качнул головой. «Как все было бы просто, согласись вы на мое первое предложение. Я действительно собирался выплатить вам эти 100 тысяч долларов США, и мы бы спокойно разошлись». Игорь Аскарович, услышав озвученную цифру, скинул голову и удивленно вытаращил глаза. А гаджет, до которого только сейчас дошло, кто такой этот тип с крутой охраной, подпрыгнул на стуле. Ну а барабанщица прошипела – Спокойно. Да, представьте себе, развел руками Артур Александрович. Более того, ваше счастье, что мы отыскали вас именно сейчас. Еще пару недель, и вас пришлось бы просто устранить. Он замолчал, и в кабинете повисла тишина, а затем раздался удивленный голос гаджета: Это как, убить, что ли? Не совсем, но что-то вроде того. Все так же печально согласился Артур Александрович. И переключил улыбку с печальной на добродушную. Впрочем, не будем об этом. Мы же встретились сегодня. До того, как ситуация стала столь непоправимой. Достаточно будет просто отдать мне документ и не сопротивляться, когда мы немного поработаем с вашими воспоминаниями. Орлуар, обратился он к подчиненному, сидящему за ноутбуком. Тот поднял голову и пролаял что-то на незнакомом языке. Артур Александрович, понимающий, кивнул и вновь перевел взгляд на ребят. «Значит, еще трое. Вы не могли бы позвонить им и попросить их присоединиться к нашей компании?» «Не дождетесь», — зло рявкнула барабанщица. «Ну что ж», — развел руками Артур Александрович, — «в таком случае нам придется обойтись без вас». И он коротко кивнул. В тот же момент со стороны ноутбука послышались гудки, и спустя пару мгновений раздался голос Кати. «Привет, чего случилось?» «Привет, объедальщица», — прозвучал в ответ голос барабанщицы. «Ты где сейчас?» «В шоколаднице». «Бросай все, иду и сюда. Запиши адрес». «Катька, это подстава!» — заорала барабанщица. «Немедленно позвони папе и расскажи все». «Поняла, еду», — послышался из динамиков ноутбука спокойный голос Кати после чего раздались короткие гудки. Артур Александрович покачал головой. «Достойная попытка, но бесполезная. Как вы уже поняли, она вас не слышала. Впрочем, довольно демонстраций». И он коротко кивнул подчиненному. Звук тут же исчез. «Ну, а пока мы ждем, когда к нам присоединятся остальные ваши друзья, не могли бы вы, Даниил, передать мне документ?» Барабанщица рассмеялась. «А вот тут вы пролетели». «Ваш документ спрятан в надежном месте!» Артур Александрович мягко улыбнулся и уверенно произнес. «Этого просто не может быть!» И эта его уверенность была настолько явственной, что все сразу ему поверили. Барабанщица развернулась к Даньке и изумленно начала. «Джавецкий, ты не...» «Прости, я не... я так и не смог», — виновато ответил Данька. Барабанщица смерила его презрительным взглядом и, демонстративно отвернувшись, уставилась в противоположную сторону. Итак, Даниил, я жду. Данька растерянно оглянулся и потянул со спины рюкзачок, и в этот момент его внезапно пронзила мысль, а где рад? Все это время никто, ни он сам, ни Артур Александрович, ни его шкафообразные, ни жестом, ни поворотом головы, ни каким-либо иным движением не отметили, что заметили, что в кабинете находится Рад. Он повернул голову. Рад сидел там же, где уселся, когда они вошли в кабинет. Данька облизал внезапно пересохшие губы и, стараясь справиться с бешено колотящимся от сумасшедшей надежды сердцем, хрипло произнес. «Рад». «Рад, я прошу!» Рад встал и, сделав шаг вперед, оказался рядом с Данькой. Данька краем глаза заметил, что на лице Артура Александровича отразилось изумление, как будто он только что обнаружил что-то невероятное. «Рад!» – прошептал Данька. Рад отрицательно качнул головой. «Нет, Даниил, теперь этого мало!» «Чего? Просто хотеть!» – пояснил Рад. «Но что я могу?» «Как минимум не сдаваться», — серьезно ответил Рат. «Но...» — рука, когда захочет, всегда найдет оружие, — мягко ответил Рат на еще невысказанный вопрос. Данька сглотнул, потом повернул голову и, смеряв уже начавшего подниматься с кресла Артура Александровича гневным взглядом, вдруг прыгнул вперед и, сгробастов со стола первое, что подвернулось под руку, со всего размаха звезданулым им Артура Александровича. Это оказался Степлер. Артур Александрович взвыл, прижимая к груди правую руку, между большим и указательным пальцем которой появилась маленькая блестящая полоска, а Данька отлетел к стене от сильного удара. По звериному извернувшись, он вскочил на ноги, недоумевая, почему тот шкафообразный, что швырнул его на стену, а в том, что это был один из них, сомневаться не приходилось, все еще не навалился на него и тут же обнаружил причину этого. Причина висела у на спине и колотила его по уху с тиснутым кулачком. Гаджет, размахивая стулом, пытался остановить шкафобразных, ломившихся в дверь, а Рад, Рад обвел разворачивающееся сражение насмешливым взглядом и, шагнув вперед, вскинул руку. Из сжатой ладони вверх ударил короткий луч, налившийся ослепительно белым светом, мгновенно, словно фотовспышка, залившая помещение». Все замерли, болезненно щурясь и отводя глаза. Арат коротким и точным движением коснулся шкафообразного, на котором повисла барабанщица «Хлопок!», шкафообразный исчез, а барабанщица рухнула на пол. И В этот момент мужик с ноутбуком, который за все время не произнес ни единого слова по-русски, внезапно заорал «Витязь!» и все пришло в движение. Двое шкафообразных ринулись вперед, но не Нарата, а к Артуру Александровичу, и, подхватив его на ходу под локти, не останавливаясь, вышибли окно и вывалились наружу. Но они рухнули вниз, как следовало бы ожидать, а отчего-то взлетели вверх, во мгновение ока исчезнув за верхним обрезом огромного окна. Еще один ухватил за шкирку мужика с ноутбуком и буквально выбросил его в коридор, и только остальные, уже не обращая внимания ни на кого, кроме Рата, рассыпались по кабинету, охватывая его полукругом. Но Рат прыгнул вперед и взмахнул своим мечом-лучом. Грохот обрушивающихся на пол разрубленных стульев и стола. «Хлопок! Еще один!» и шкафообразные ринулись во все стороны, стараясь побыстрее покинуть этот превратившийся в ловушку кабинет. Данька шумно выдохнул, и, выпустив из пальцев бесполезный теперь степлер, обессиленно опустился на пол. Барабанщица шмыгнула носом, а гаджет, опустив стул, зачарованно произнес. «Вау! Так ты джедай?»